Глава в о с ь Когда они вернулись к Алексис, п и р о ж к а нигде не было видно. Ноа положил на столешницу пакет с остатками ужина, который завернула им с собой мама. Взгляд зацепился за странный красный ремешок на столе. Что это такое? Он опасливо взял предмет кончиками пальцев и приподнял. Кошачий шлейка. кошачья ветеринар сказал, что пирожку нужно больше гулять. но не хочу выпускать его одного, поэтому купила эту штуку Собираешься выгуливать пирожка? думаюю ему понравится, сказала алексис с такой наивной непосредственностью, с какой дети клянутся, что в рождественскую ночь слышали топот копыт по крыше. Бедняжка даже не догадывалась. с каким монстром живет. Знала бы она, сколько дохлых существ притащил к о т я р о к ногам Ноа за прошедший год. Впрочем, Ноа сам старательно скрывал от нее этот факт, спешно избавляясь от улик. Как те родители, которые подкладывают подарки под елку и рисуют на полу снежные следы Санты. Уже пыталась натянуть на него эту штуковину? «Еще нет. Сперва надо разобраться, что к чему. Не желаешь помочь?» н о а недоверчиво оглядел хитроумное приспособление. Непонятно, что и куда нужно надевать. Только в одном сомневаться не приходилось. «Если в дело замешан пирожок, ничего хорошего не жди». «Пирожок! Кыс-кыс-кыс!» — -кыс», почти пропела Алексис. Из-за спины Ноа раздался дикий рев, отчего волосы на загривке встали дыбом. Он нервно сглотнул и медленно обернулся. Пирожок стоял всего в паре шагов от него. — А вот и он! — хрипло проговорил Ноа. Лекса прошла мимо и взяла на руки монстра, который злобно глядел на Ноа своими глазами щелочками. «Давай я его подержу, а ты наденешь шлейку», — предложила Лекса, вставая у стола. Ужасная затея. Тем не менее, н о а не хотел подводить подругу, поэтому взял шлейку и медленно подошел к красавице и чудовищу. Из груди пирожка раздавался низкий рык, отдаленно похожий на мурлыканье. «Мне кажется...» «Сперва надо обернуть самую длинную штуку вокруг туловища и застегнуть на животе», — неуверенно проговорила Алексис, вертя кота в руках. Ноа нервно сглотнул и приблизился. Во взгляде пирожка мелькнул стальной блеск. Обещание скорой и мучительной смерти. н о осторожно положил шлейку на пушистую спину. Ничего не произошло. Алексис приподняла вялую тушку, чтобы Ноа мог застегнуть ремешок на животе. Внезапно мурлыканье прекратилось, и Ноа испуганно замер. Всем известно, что кошачий живот — минное поле, а у этого кота так и вовсе одна сплошная мина. н о однажды наступил на нее и усвоил урок на всю жизнь. «Все нормально», — у с п о к о и л его Алексис. «Застегивай поплотнее». Ноа невольно задрожал, прежде чем потянуться за двумя концами шлейки под густой шерстью кота. Задержав дыхание, осторожно застегнул ремешок. Пирожок даже не шелохнулся. О, -о, о умиленно протянула Алексис. «Гляди, ему нравится. Ты ж моя прелесть!» Она почесала кота за ухом и принялась сюсюкать. «Прелесть!» Но Аготов был поспорить, что никто никогда не отзывался подобным образом о пирожке. «Как дальше?» «Теперь, наверное, надо засунуть передние лапы вот сюда». н ну о а тут же решил, что конструкция этой штуковины совершенно непродуманная. Никакой кот не станет добровольно засовывать лапы куда бы то ни было. Словно прочитав его мысли, пирожок выпустил когти. Дальше все развивалось, будто в замедленном действии. Кот взревел, как медведь после зимней спячки, и внезапно превратился в Брюса Ли. Оперся задними лапами о грудь Ноа, впиваясь когтями. И не успел тот опомниться, оттолкнулся, сделал сальто-мортале, вырываясь из захвата, приземлился на все четыре и удрал. — Пирожок нет! — вскричала Алексис, в то время как Ноа отпрянул, впечатавшись в стену, и машинально прижал ладони к груди. Матерь божья. В него словно всадили десяток крошечных ножей. Казалось, отними он руки и хлынет фонтан крови. — Боже, он тебя поцарапал? — встревоженно спросила Алексис, поворачиваясь к нему. — Все нормально, — пропищал н о а фальцетом, способным призвать летучих мышей. — Убери руки, — велела она. И, не дожидаясь реакции, сама их отодвинула. «Черт! У тебя кровь!» Но они смело опустил взгляд на свою грудь. На белой футболке проступили две красные точки. «Надо обработать. Кошачьи царапины могут занести инфекцию». «Они не очень глубокие». Алексей скинула в сторону коридора. «Иди в ванную». «Я сейчас подойду. Надо промыть». «Лекса!» Она оборвала возражение суровым взглядом и указала на выход. Но о неохотно побрел в ванную. Прикрыв за собой дверь и включив свет, он стянул футболку через голову. В ложбинке грудных мышц среди темной растительности виднелись две царапины сантиметров пять в длину. на которых собрались капельки крови. В коридоре послышались шаги, и дверь распахнулась. «Под ванной есть чистые полотенца. Ой!» Алексис на мгновение замерла, уставившись на него, после чего заморгала и спешно отвернулась. Лицо вспыхнуло. «Прости, я... Надо было постучаться». «Ничего страшного». н о отступил, освобождая ей место. У него самого порозовели щеки. а л е к с и с открыла шкафчик под раковиной и достала аптечку с полотенцем. Затем вновь повернулась к нему, подняла взгляд и тут же опустила. Ноа недоуменно поморгал и глянул на свою голую грудь. Неужели она его заценивала? Нет, быть того не может. Ему явно показалось. Мужики со своими подколами совсем запудрили ему мозги. Вот и лезут в голову всякие глупости. Тем не менее, она посмотрела на него столь открыто, с таким жаром во взгляде, что у него едва волосы на груди не вспыхнули. Алексис смочила полотенце, Затем, стараясь не смотреть ему в глаза, приложила к первой царапине. Он невольно зашипел и напряг мышцы. Она отдернула руку. «Прости, больно?» Он прочистил горло. «Нет, ничего». «Может, поедем в травмпункт?» «Из-за двух царапин?» «Кошачьи царапины опасны». Точно не такие. Они довольно глубокие. Лекса, все нормально. Она вернулась к промыванию. Каждое прикосновение тряпки отдавалось ноющей болью. Закончив, Алексис порылась в аптечке и выдавила на пальцы обеззараживающий бальзам. После чего мучения начались по новой. Только в этот раз иного сорта. Теперь она трогала его. Кончики ее мягких пальцев касались горячей кожи. «Не больно?» Она бросила на него вопросительный взгляд. н ну о а покачал головой и сумел выдавить. «Все нормально». «Ложь. Он едва дышал. Только не от боли. Ну, по крайней мере, не от боли в царапинах». Пальцы Алексис на его голой груди казались раскаленным железом. И тут чрезвычайно неблагоприятным образом в голове возникла самая неподходящая мысль из всех возможных. Каково будет ощущать эти пальцы на других частях тела? Картинка, нарисованная воображением, вызвала совершенно неуместную реакцию в штанах. Что? «Чтоб мне провалиться!» н о а отпрянул. «Дальше я сам!» Алексис недоуменно моргнула, щеки порозовели. «Прости, я... Я принесу чистую одежду!» Капитулировав в спальню на втором этаже, Алексис опустилась на край кровати и прижала ладони к векам. «Не помогло!» Перед глазами по-прежнему он, без футболки, то есть по пояс голый, то есть над узкими бедрами в потертых джинсах возвышался треугольный торс с широкими плечами, выпирающими мышцами груди, в л о ж б и н к е между ними, поросль темных волос, д о р о ж к а й спускающихся вдоль упругого пресса к... Стоп! Нельзя думать в этом направлении. Боже милостивый. И как она только сейчас узнала о том, что скрывается под футболками с супергероями. И боже милостивый в квадрате. Минуту назад она пускала слюни на лучшего друга прямо перед ним. «Лекса!» – позвал Ноа из коридора. Алексис вскочила и повернулась. Он застыл на пороге, словно не решаясь войти. Единственная лампа отбрасывала на его лицо глубокие тени, заостряя черты. «У тебя тату на спине!» — выпалила она. «А, ну да. Ты не знала?» «Нет». Он осторожно ступил в комнату. «Это дата смерти отца». Ее взгляд вновь упал на широкие плечи, затем пробежался вдоль отчетливо выступающих ключиц. По темным волосам на груди, опустился на кубики пресса. «Лекса!» — вновь позвал Ноа напряженным голосом. «Возможно, даже с толикой смущения. Черт! Поймана с поличным! Опять!» Алексис кинулась к гардеробу и сняла с вешалки толстовку. На самом деле его же толстовку, которую он одолжил ей еще зимой, когда она испачкалась соусом. Она ее так и не вернула, да он и не спрашивал. — Спасибо, — поблагодарил он, беря толстовку. — Она твоя, — пожала плечами Алексис, и бочком отошла на безопасное расстояние, по другую сторону кровати. Пока он одевался, она излишне внимательно разглядывала пол под ногами. и в с ё теперь я выгляжу прилично», — попытался пошутить он, чтобы развеять сексуальное напряжение, от которого, как от жаркого костра, в воздухе разлетались искры. Она бросила на него быстрый взгляд из-под лобья. «Ты... э... еще болит?» «Нет». «Прости за пирожка. Он просто...» «Лекса, не переживай». Уголок его губ приподнялся в теплой улыбке. И сердце пустилось вскачь. «Но, по-моему, шлейку он не оценил». Она нервно засмеялась. и внутренне поморщилась от того, как неестественно прозвучал смех. «Да уж, вряд ли я буду ее использовать». Она поймала его взгляд и тут же отвела. Только в этот раз он приземлился на кровать, которая внезапно показалась слишком интимной, поэтому Алексис вновь посмотрела на Ноа. «Черт побери!» Лицо вспыхнуло, будто опаленное жаром раскаленной духовки. Боже, ну и нелепость! Ведет себя, как влюбленный подросток. — Ты останешься? — выпалила она. На его лице застыло совершенно нечитаемое выражение. — Хочешь, чтобы я остался? — Я... я просто спрашиваю... «То есть уже поздно. Так что можешь остаться, если хочешь. Я только...» Забормотала Алексис и замолчала. Когда он подошел ближе и остановился всего в шаге от нее, дыхание перехватило. «Алексис», — проговорил он, голос вновь напряженный. «Да». «Ты хочешь, чтобы я и сегодня остался?» Чувства обострились до предела. Она заметила все сразу. Как низко звучит его голос. о т ч ё т л и в ы й мужской запах, исходящий от него. Как выделяются мышцы руки под тканью толстовки. То, каким большим и сильным он кажется рядом с ней. А также она заметила жар, исходящий от него волнами, словно он генерировал солнечную энергию. «Да, хочу, я хочу, чтобы ты остался», вертелась на кончике языка. Но она не могла выговорить эти слова. С ней явно было что-то не так. Ей было не по себе. Мысли путались. Она не понимала собственных чувств. Алексис отступила, увеличивая расстояние между ними. «Я в порядке», — прошептала она. «Можешь ехать домой». Поездка от дома Алексис домой еще никогда не казалась такой долгой. И н о а чувствовал, будто оставил позади не только несколько капель крови, но и здравый смысл. Всю дорогу он боролся с желанием повернуть обратно, сжать ее в объятиях и умолять вновь его коснуться. Черт побери, какой же он жалкий! Хуже того, останавливало лишь т о л и к а сомнения, что он неправильно истолковал произошедшее. Наконец припарковавшись у своего дома, н о а поморщился от яркого света фонарей, разлившегося над гаражом. Он заглушил мотор, откинул голову на спинку сиденья и громко застонал, закрывая лицо ладонями. Нет, ничего он не н о в о о б р а ж а л Женщины и прежде смотрели на его голое тело. Не часто, но достаточно, чтобы он узнал этот взгляд, вожделеющий взгляд. Вот только Ноа понятия не имел, как на него реагировать. Поэтому отчасти был даже рад, что Алексис отправила его домой. А с другой стороны Ноа встряхнул головой. Другой стороне следует принять холодный душ. Он зашел в дом, ввел код сигнализации и бросил ключи на тумбочку, которую выбрала мама. Марш, конечно, на это неодобрительно нахмурился и заявил, что мужик, черт возьми, должен сам обставлять собственный дом. Но он отправился на кухню. Бессмысленно даже пытаться сейчас уснуть. и взял из холодильника бутылку пива, после чего побрел в зал и упал на диван. Какое-то время он бездумно щелкал каналами по телевизору, а потом все же выключил. Затем взял телефон, чтобы, как обычно, пожелать Алексис спокойной ночи. Однако после нескольких попыток составить нормальное предложение, наконец плюнул, и отбросил мобильный на кофейный столик. Он упал на пакет. С книгой. Надо было сразу от нее избавиться. Но он не собирался читать эту хрень. И чему она может его научить? В голове всплыл насмешливый голос Марша. «Какой нормальный мужик станет читать сопливые романчики, чтобы понять... Как признаться своей женщине в любви? н о а прикончил уже теплые остатки пива и мрачно уставился на пакет. Ну и ладно, все равно сна н и в одном глазу. Он достал книгу, открыл и начал читать. Первой ошибкой Эйджия Сазерленда было то, что он превысил скорость в Бейспрингс, в Мичигане. В захудалом городишке, где для копов обычное дело засесть в кустах с радарами. Второй ошибкой было полагать, что в северном курортном городке, куда он приезжал на каникулы, будучи подростком, за 18 лет его о т с у т с т в и е хоть что-то изменилось. Он схватился за стальные прутья камеры-изолятора. «Вы не можете удерживать меня здесь вечно!» Сержант, арестовавший его, оглядел нарушителя спокойствия со скукой и нескрываемой враждебностью. — У тебя есть право хранить молчание, и я советую им воспользоваться. Эй-Джей раздраженно зарычал и провел рукой по волосам. — Послушайте, мистер Альварес. — Мистер? — Простите, сержант Альварес. — Понимаю. Я вам не нравлюсь и никогда не нравился. Но нельзя же меня за это сажать за решетку. Я арестовал тебя не потому, что ты мне не нравишься, а потому, что у меня ордер на твой арест. Да ну нахер! За что? Следи за языком. Может, у себя дома ты и большая шишка. Крутой футболист и все такое. «Но здесь ты просто урод, который не выполняет своих обязательств». «О чем вы вообще?» «Папа, перестань!» — прервал сержанта женский голос до боли знакомой Эй-Джею. «Он бы соврал», — сказав, что не боялся его услышать. Ибо только один человек на планете ненавидел Эй-Джея больше, чем сержант Альварес. «Дочь сержанта. Мисси». Она вышла из коридора и остановилась рядом с отцом. На ней было пальто, а в руках кожаный портфель. «Мисси!» — хрипло проговорил Эй Джей. Она вздохнула. «Меня уже давно никто так не зовет». «Прости, значит, м и л и с с а Она изогнула бровь. Что занесло тебя в наши края после стольких лет? Мне надо подумать, а здесь хорошо думается. е е лицо оставалось непроницаемым. Слышала, ты хочешь завязать со спортом? Для квотербека 36 преклонный возраст. Она повернулась к отцу. «Отпусти его!» «Не могу, милая. Он арестован!» «На каком основании?» — прорычал Эй Джей. «На том основании, что ты 18 лет уклоняешься от уплаты алиментов!» Эй Джей едва не расхохотался, но вдруг увидел выражение лица Мисси. В глазах помутнело, и он быстро заморгал. «Что? О чем это он?» Она опустила взгляд и сжала пальцами переносицу. «Мисси! О чем, черт возьми, он говорит?» Наконец она вновь на него взглянула. «У тебя есть дочь».